Глава двенадцатая. Лердосигон Сигон настойчиво втолковывал своим ученикам, что отныне почти каждый день они будут изучать какую-то из четырех основных стихий. Причем происходить это будет даже тогда, когда юные адепты окончательно определятся с даром и примут какую-то конкретную его сторону. Станет ли это вода, огонь или земля с воздухом? Выявится ли у некоторых сродство сразу к нескольким силам – неважно. Основы стихийной магии обязаны получить все без исключения. Хотя бы для того, чтобы знать, как себя защитить в случае необходимости, или суметь создать сложное заклинание, используя различные стихии в качестве естественного источника. На каждое из таких занятий отводилось по целых два часа, вместо обычных полутора но из этого времени большая часть посвящалась освоению именно практических навыков, как защитных, так и атакующих. Первым из стихийных умений, стоявших в расписании для первокурсников, числился огонь, и Айра, воспользовавшись испытанным методом, дождалась нужного момента, ловко проскочив в класс ровно в тот миг, как туда вошел невысокого роста, Сухой и поджары смуглокожий человек с утонченными чертами лица. Едва не столкнувшись с преподавателем, она поспешно извинилась и, сделав вид, что не заметила разочарованно отступившего от дверей Азграйба, чинно присела на скамейку, как всегда, самую последнюю. Учитель по огненной магии оказался родом с юга. Это отчетливо просматривалось в его невыразительном, бесстрастном лице, узких черных глазах, умеющих становиться по-настоящему взрывоопасными, широких скулах, короткостриженных черных волосах и особенно остром подбородке, на кончике которого, вызывающе переливалась всеми огнями радуги крупная полупрозрачная бусина. Добрый день, класс! Ровно поприветствовал маг, послушно привставших учеников, и жестом разрешил вернуться на свои места. Мое имя вы наверняка знаете. Оно крупными буквами указано в расписании. Но для тех, кто успел забыть, представлюсь еще раз. Господин Ивера Оге, маг первой ступени, почетный, почетный член Ковена, а также ваш преподаватель и наставник по магии огня на ближайшие несколько лет. Наши занятия будут проходить в стандартном для новичков режиме. Короткий опрос, медитация, концентрация и, наконец, собственно, занятие. Поскольку сегодня вы вряд ли можете меня порадовать, я не стану портить себе настроение и устраивать опрос. На данный момент в этом нет никакой необходимости. Однако на следующей неделе, а мы встретимся с вами здесь же ровно через 7 дней, Будьте готовы к тому, что поблажек я никому не дам. И имейте в виду, тех, кто придет на занятия неподготовленными, в практической части я не допущу. Поэтому сразу предупреждаю, спрашивать буду всех и обо всем. Надеяться на то, что пронесет, нет смысла. Теперь другое. Поскольку в первые месяцы обучения ваши занятия почти всегда стремятся к нулю, Большую часть урока вы будете посвящать озарению и предшествующей ему медитации. Впоследствии, когда вы научитесь вызывать его быстро и без ошибок, возможностей для практики станет гораздо больше. К этому же времени вы, наконец, освоите простейшие заклинания и сможете использовать их для тренировки. Сразу скажу, не пытайтесь повторять в своих комнатах то, что узнаете на занятиях. Это бесполезно и небезопасно. «Бесполезно, потому что на ваши корпуса умышленно наложена мощная защита. А опасно, по той причине, что из-за собственного любопытства вы можете навредить себе и окружающим. Демонстрирую». На сухой ладони мага мгновенно возник крохотный огненный язычок, и ученики зачарованно уставились на первое настоящее чудо. «Перед вами простейшее заклятие огня» не требующее с моей стороны никаких усилий. Называется оно «колесо» по форме основных язычков и умению крутиться вокруг своей оси, когда это требуется. На то, чтобы создать его самостоятельно, вам потребуется несколько недель упорных тренировок. Но в тот день, как новоявленный ученик впервые создаст полноценное заклинание, как правило, случается это. Первые ряды учеников инстинктивно отшатнулись когда с руки господина Огэ вдруг сорвался настоящий огненный шар. Полыхнув нестерпимым жаром, он осветил всю комнату, безжалостно уничтожив тьму в самых дальних углах. Жадно сверкнул и нетерпеливо качнулся в сторону, испуганно скликнувших сто адептов. Но до цели все же не добрался. Мак, не поменявшись в лице, сделал неуловимое движение бровями, и огонь послушно утих, превратившись в прежний маленький, жалкий и безопасный уголек. Вот это и называется неконтролируемым всплеском магии. Садитесь, Леры, нет никакой необходимости вытирать своими мантиями пыльный пол, когда остаются свободными скамейки. Адепты дружно сглотнули и неуверенно вернулись на свои места. Поэтому, в избежание травм и нехороших последствий вашего неумелого колдовства, тем же скучным голосом продолжил чародей, на ваши комнаты наложена дополнительная защита. По этой же причине вам запрещено покидать их после отбоя, и поэтому же колдовать вы будете только в присутствии своих наставников, таких как я, Леры Легран и Иберия, леди Беламора и другие. Только по прошествии инициации и обретения вами достаточного контроля над собственным даром вы будете допущены к обучению в общих корпусах и переведетесь к остальным ученикам. А до тех пор вы находитесь под строгим надзором со стороны Академии. Просто потому, чтобы нам не хотелось бы в один прекрасный день огорчать вашей семье прискорбным известием о вашей преждевременной кончине. — Это всем понятно, уважаемые Леры и Лересы. Да, Лер, — смирно прошелестел притихший класс. — Прекрасно. В таком случае лирическое отступление закончено, а мы с вами приступаем к работе. Представляться нет нужды. Формуляры давно находятся у каждого преподавателя на столе. Попрошу только тех, кого я назову, на пару секунд подняться и позволить мне запомнить вас по именам лицам. Итак, Лербри андерволен. Айра тихонько вздохнула, уже зная, что ее имя находится в самом конце списка. Маленькое, незаметное и совершенно теряющееся на фоне гораздо более именитых соседей: Дерволен, Дер асграйф, Дер Абертан, Дер Бри, Дер Трота, Дер Уртал Дер Эсгра. Росу де Брови она уже знала. Одного из парней, который на медне громко смеялся на пару с Греем, звали Алеро Андарго. Другого, невысокого роста, со смешно оттопыренными ушами и крупными веснушками на носу, Альбертом Дерсора. Еще одна девочка представилась Изабеллой Алькеру. В общем, грустная картина. Ни одного простого имени. Все сплошь одни важные и знатные рода. Леди Айра. Закончил длинный список преподаватель, и Айра послушно приподнялась. Господин Угеа кинул ее внимательным взглядом и равнодушно кивнул. — Благодарю. Садитесь. — Ну и ладно, — облегченно подумала девушка. Хоть этот раз спрашивать не стал, почему я тут оказалась в такой компании. Спасибо и на этом. Мак тем временем вернулся к столу и испытующе оглядел настороженно молчащий класс. — Что ж, знакомство с вами мы закончили. Правила поведения в Академии, полагаю, вы все прекрасно помните. Так что искренне надеюсь, что проблем с этикетом не будет. Понимаю, что вы привыкли к другому отношению. Но профессия мага всегда требует качественного иного подхода. Так что не обессудьте. Наказание и для знатных, и для незнатных будет совершенно одинаковым. И только тогда, когда вы его действительно заслужите. Я понятно изъясняюсь? — Да, Лер, — вздохнул класс. — Чудесно. Но прежде чем вы займётесь самостоятельной работой, мы для начала попробуем определить тех из вас, кто имеет наибольшее сродство к огню. Это немного облегчит вашу жизнь и слегка подкорректирует направление медитации, которую все вы очень скоро начнете. Чтобы не вызывать ненужных вопросов, сразу поясню. Озарение не есть фиксированный набор слов и действий. Для каждой стихии оно будет несколько отличаться. И в первую очередь настроем, согласно тому, что наиболее подходит в том или ином случае. Так, например, огонь горячий яростен, вода текучая и непостоянна, земля твердая и непоколебима, а воздух и и крайне переменчив. Не стоит пытаться создавать заклинание огня, если во время озарения ваш настрой был ближе к воде или к земле. Это в лучшем случае ослабит заклятие, а в худшем загубит его на корню. И вас вместе с ним заодно что особенно опасно в случае, когда направление сил складывается в сторону усиления. Иными словами, неравнозначное творение неопытного мага, приобретя известную неустойчивость, очень просто может уничтожить не только себя, но и носителя. То есть вас, господа юные маги. Точно так же не следует взывать к земле, если на момент произнесения заклинания вы недовольны или излишне горячи оно получится половинным и совершенно не таким, как вы бы того хотели. Бывали случаи, когда вместо одной формулы озарения выдавало совсем другую, что приводило к весьма печальным последствиям для магов, не умеющих контролировать свои эмоции. В то же время общеизвестно, что ровный настрой во время озарения подходит для любой из существующих стихий, хотя, разумеется, требует большего времени, и гораздо больших затрат. На первых порах вы будете осваивать именно этот способ подготовки к произнесению заклинаний. Разумеется, в последующем, когда ваш дар окончательно определится, процесс сократится в несколько раз, но пока исключительно ради упрощения и облегчения своей жизни. В ближайшие месяцы вы будете искать в себе сродство ко всем четырем стихиям сразу. Ученики взволнованно переглянулись. Неужели им уже сегодня разрешат колдовать? Научат достигать загадочного озарения и дадут впервые в жизни коснуться хотя бы одной из стихийных сил. Господин Оге с невозмутимым видом прошелся вдоль рядов. «Сегодня я покажу, как определяется сродство к стихиям. Это совсем не сложно, можете не переживать» и никаких усилий с вашей стороны не потребуется. Достаточно просто подойти сюда и несколько секунд посмотреть в глаза моего помощника. Мак, не глядя, положил руку на единственную примечательную вещь в классе — чучело крупной ящерицы серо-зеленого окраса, стоящее на его столе в неестественной позе. Откровенно говоря, ящерица была страшненькой, величиной с крупную кошку, Вся какая-то бугристая, с короткими шипами на горбатой спине, с широкой зубастой пастью, разинутой в тщетной попытке кого-нибудь цапнуть, треугольной мордой и крупными глазами на выкате, неподвижно смотрящими на зябко поеживающихся адептов. — Это зорг, — пояснил господин Оге, проведя по кончиками пальцев вдоль спины ящера. — Пустынный дракон. Дальний родственник легендарных летающих драконов, весьма привередливое и упрямое существо, а также мой давний друг, обожающий питаться эманациями огня. У него превосходный нюх на магию огня, и благодаря этой его способности мы сможем определить тех, у кого эта сторона дара особенно сильна. Айра недоуменно возрилась на шипастого уродца. — Что? — Вот это чучело собирается их тестировать? Дохлое и совершенно пустое? Внезапно по телу ящерицы прошла мелкая дрожь, словно прикосновения мага заставили его пробудиться от долгой спячки. Распахнутая пасть неожиданно схлопнулась, издав гулки неприятный звук, от которого мороз продрал по коже. Пустые глаза наполнились жизнью. Засветились жутковатыми алыми огоньками. Покрытые костяными пластинками ноздри издали шумный выдох, а кожистые веки странно дрогнули. — С добрым утром, Соня! — на удивление ласково произнес маг, легонко пощекотав уродцу-переносицу. — Пора просыпаться и немного поработать. Хочешь перекусить? На глазах у изумленных адептов господин Огей внезапно щелкнул пальцами, создав у себя в ладони крохотный огненный язычок. Однако ожившая ящерица изумила их еще больше. Странно наклонив голову, она вдруг выстрелила вперед длинным языком и смахнула кусочек магии, проворно запихав его в пасть и тут же заглотив. От магического огня... Ее бока засветились изнутри, словно там поселилось маленькое солнце. Какое-то время оно причудливо играло на костяных боках, а затем плавно угасло, на мгновение отразившись в ярко заблестевших в зрачках странной твари. «Вот теперь он готов на вас взглянуть», — спокойно сообщил маг. «Прошу вас, Леры, подходите по очереди. Зорга не бойтесь». Теперь он сыт и вреда никому причинить не станет. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы посмотреть ему в глаза. Если огонь у вас силен, то он его почувствует и даст мне знать, после чего вы можете спокойно вернуться и уступить свое место соседу. Пожалуйста, Лербри, начинайте. Под любопытными взорами одноклассников, в здоровях со вздохом поднялся и не слишком уверенно приблизился к столу. Было видно, что ему сильно не по себе. Однако честь требовала держать спину прямой, а плечи расправленными. В конце концов, это же просто ожившее чучело. Ну, или пустынный дракон, умело прикидывающийся чучелом. Что ему может сделать какая-то мелкая шмакодявка? Глубоко вздохнув, Бри остановился напротив страшноватого чудища. Но ту лишь окинула его мимолетным взглядом и брезливо отвернулась. — Следующий! — невозмутимо скомандовал преподаватель, держа тварь по-прежнему под рукой и словно предупреждая его возможный бросок. — Леди Аранта! Белокурая красавица грациозно поднялась и прошествовала между парт словно по ковровой дорожке раззваченного дворца. — Сопровождаемая восхищенными и откровенно завистливыми взглядами. И было чем восхищаться. Она даже без... в бесформенной мантии выглядела настоящей королевой. Высокая, статная, с гордым и волевым лицом, чувственными губами и пронзительными синими глазами, в которых наверняка утонуло немало благородных отпрысков знатных домов. Пройдя кошачьей походкой мимо Грея Азграева, она улыбнулась краешком губ и незаметно подмигнула, заметив, как полыхнули восхищением глаза его соседа, симпатичного паренька Севила. Грей в ответ понимающих мыкнул, но сделал вид, что не заметил этого мимолетного флирта. — В столовой она все равно сядет за один столик с ним так что этот небольшой вызов лишь добавляет азарта к игре. На Аранту надутый дракон взглянул немного более благосклонно. По крайней мере, морду воротить не стал, а даже с интересом принюхался, вызвав нешуточное оживление среди адептов. Но потом зурк сытно зевнул и положил шипастую голову на лапы. — У вас неплохие задатки. Перевел поведение помощника господин Оге. — Огонь присутствует, но он, судя по всему, не главная ваша стихия. Хотя, конечно, через несколько лет все может и измениться. Леди Зира, ваша очередь. Бойкая рыжеволоска проворно вскочила и мягким скользящим шагом приблизилась к ящеру. Удивительно гибкая и пластичная. — Она притягивала к себе внимание не меньше, чем грациозная и величавая подруга. Только, в отличие от Аранта, была гораздо более подвижной. Какой-то колючей, всегда готовой развернуться и срезать любого наглеца дерзкой фразой. Она прямо кипела нерастраченной внутренней энергией. И томно прикрывший веки зорг это тоже заметил. Едва девушка остановилась напротив, Он приподнялся, удивленно моргнул и так алчно облизнулся, одновременно дернувшись навстречу, что вовремя перехвативший любимца маг удовлетворенно кивнул. Превосходно, леди. Кажется, огонь станет вашей доминирующей стихией. Зира широко улыбнулась. Да, господин Оге, мне говорили. Ваша матушка, насколько я помню, владеет воздухом. Верно. — Зато отец, я имел честь быть с ним знакомым, — леди Зира, — уважительно наклонил голову пиромант. — Надеюсь, ваш огонь будет так же силен и неистов, как и у него. — Я тоже очень надеюсь, господин Оги. Очень тихо отозвалась разом погрустневшая Зира и, не дожидаясь разрешения, вернулась за парту. Айра проводила ее долгим взглядом, но не смогла понять причину, по которой бойкая подруга Аранты вдруг утратила весь задор. Кажется, с ее отцом что-то не так. И почему Макс сказал о нем в прошедшем времени? — Леди Рева, прошу вас. Примерно с полчаса Айра рассеянно следила за тем, как друг за другом подходят к столу и получают свой вердикт однокурсники. — Сивил, Альбер. — Сивил. Альбер, Алера, Нима. Ящер к ним даже не дернулся. На Итаву черноволосую приятельницу Аранте взглянул со слабым любопытством, но не слишком заинтересовался. Реву откровенно проигнорировал. На Милеру недовольно заворчал. Со слов господина Оге, Зорг просто не любил представителей водной стихии. От тихой и скромной розы вообще нагло отвернулся, показав толстый шипастый зад. Остальных в разной степени обфырчал и продемонстрировал полнейшее равнодушие. А по-настоящему оживился только рядом с земляком господина Оге, молчаливым, смуглокожим и курчавым войтыком, и, как ни печально, Греем Азграевым. Последний, надо сказать, почти не удивился данному обстоятельству. А, проходя на свое место, незаметно кинул в сторону последней парты столь выразительный взгляд, что Айра без всяких слов поняла, на ком отразятся его выдающиеся способности к магии огня. После чего заметно помрачнела, расстроилась и с обреченным смирением поплелась к преподавателю, когда он громко назвал ее имя. Смотреть на ящера вблизи не хотелось, не потому, что страшный или противный, а от того, что его немигающие глаза слишком походили на змеиные. Змей она искренне не любила, так что не больно-то торопилась оказаться под прицелом этих выпученных, неестественно горящих красными отцветами глаз. После того же, как страшилище порывалось прыгнуть на Зиру, сожрать. Высосить магию, загрызть и потом сожрать? Ей совсем расхотелось туда подходить. И вообще, почему-то вдруг появилось ощущение, что ящер не так глуп, как выглядит издалека. По крайней мере, на Айру взглянул весь мацепка, внимательно, остро и крайне напряженно. И это не понравилось еще больше. «Смелее!» Подбодрил девушку, господин Оге. — Не бойтесь, леди, он не кусается. — Ну, конечно, — мрачно подумала она. — Зато огонь же живьем глотать и кидаться на людей очень любит. — Нельзя смотреть дракона в глаза. Неожиданно проснулся в ее голове внутренний голос. Снова мужской и снова хрепловатый, будто у простуженного на лютом морозе бойца. — Говорят, когда они еще жили в Зандакаре, то именно так отбирали волю у дураков-магов, желавших вырезать им сердце и завладеть их силой. Между прочим, умные люди сказывают, что именно из-за таких болванов разразилась первая катастрофа. Дескать, пожелали стать драконом ровней, познать их мудрость, обрести власть над разумом. Бр. Как подумаешь, чем это могло закончиться, так в дрожь бросает. Только представь. — Маг, владеющий силой дракона, сильнейший, непобедимый, способный расколоть землю одним чихом. — Как считаешь, Ковен был бы ему, дал бы ему шанс уцелеть? — Так он, вроде, наверное, на вроде сильнейшем бы стал, — непонимающе возразил второй голос, — помоложе и порабее. Чего ему этот это конверт, Ковен? — Пыль одна, это верно, — согласился первый. Но представляешь, сколько бы они поручили, пока выясняли, кто главнее. Вот тот и оно. Так что хорошо, что драконы сами ушли. И хорошо, что после них ничего, кроме Занда, не осталось. Хотя, конечно, от второй катастрофы нас это не спасло. Вторая катастрофа — это та, что была последней? Точно. Как видно, ничему после первой магии не научились. Ни у эльфов, ни у гномов которых с того времени в свои норы попрятались и даже думать забыли о драконах. А у нас, к сожалению, дураки как рождались, так и до сих пор рождаются, готовые развалить весь мир по камешку, лишь бы стать чу хоть чуточку сильнее. И если кто-то когда-нибудь доберется до Занда, где еще жива память о них, то будет нам всем новая катастрофа, третья и последняя. Правда, надеюсь, до того времени мы с тобой, брат, не доживем. — Что-то не так? — вопросительно приподнял брови Мак, видя, что Айра упорно пялится в пол. Она помотала головой. — Нет, Лер. — В таком случае поднимите глаза и закончим на этом, леди. Вы еще должны успеть сегодня с озарением, и мне бы не хотелось испортить урок из-за того, что вы слишком нерешительны. — Трусиха! презрительно бросил кто-то из-за спины. Тихо, конечно, почти на грани слуховых ощущений, поскольку даже Асграев не рискнул бы раздражать строгого преподавателя. Но Айра все равно услышала, а потом тяжело вздохнула и, решившись, наконец, осторожно взглянула в зрачки пустынного дракона. Всего на миг, на краткое мгновение, на долю секунды, за которую он, конечно же, не мог успеть на нее фыркнуть, плюнуть или показать толстый зад. — Только попробуй, — сердито подумала про себя, — только посмей сделать какую-нибудь гадость. Я тогда тебя... У ящера вдруг странно расширились глаза и резко встопорщился гребень на спине, причем весь, от макушки до кончика длинного хвоста, мигом превратив его в жутковатого ежика ощетинившегося целым арсеналом невероятно острых иголок. Дракон растерянно моргнул, а затем попятился и едва не шарахнулся прочь, но рука мага все еще крепко держала за загривок, не позволяя пошевелиться, и он, повинуясь воле хозяина, замер на месте, после чего как-то весь ужался, перестал дышать и, наконец, тихо, почти жалобно пискнул. Айра искренне опешила. «Чего это он?» Макс с, у... с изумлением обернулся на мелко подрагивающего любимца, который неотрывно смотрел на растерявшуюся ученицу, но не делал попытки ни напасть, ни сбежать, ни даже заворчать, как обычно. Если бы не знал его как самого себя, то подумал бы, что зверь просто-напросто испугался». Но такого, конечно же, не могло быть. Пустынным драконам неведом страх. Охотясь на обладателя магического дара, они не отступали даже перед опытными чародеями. А врожденная устойчивость к магии и поистине неузвимая броня делали их по-настоящему серьезными противниками. Причем серьезными настолько, что после Занда побережье Нахиб где обитали эти милые создания, славилась как самое негостеприимное и смертельно опасное место, от которого лучше держаться подальше. Он привела взгляд на, недо... на недоумевающую ученицу, однако Айра тоже не могла объяснить, что творится с его маленьким другом. Даже отступила на шажок, не зная, как себя вести и что сказать на эти непонятные странности. Да и зорг, кажется, уже пришел в себя, встрепенулся, довольно бодро отрыхнулся, прижал иголки к спине, окончательно успокоившись, а потом оживленно потянулся вперед, активно нюхая воздух, нетерпеливо помахивая хвостом и странно похрюкивая. — Можно я пойду, господину Угия? — опасливо отступила Айра. Зорг, перехватив ее настороженный взгляд, полный предупреждение и строгого «не смей», разочарованно сел, а затем опустился на стол, издав протяжный, долгий и прямо-таки душераздирающий вздох. После чего огорченно свесил с края столешницы длинный хвост и прикрыл кожистые веки, и сподволь наблюдая за тем, как мнется и неуверенно озирается девушка. «Идите», — нахмурился маг совершенно не понимая поведения питомца. Айра, пока он не передумал, торопливо помчалась обратно, но даже так, спиной, постоянно ощущала на себе внимательный, весьма странный взгляд его некрасивого любимца. Усевшись за парту, она осторожно покосилась на стол, но Зорг больше не подавал признаков жизни и вообще вроде бы даже уснул а с ним и слегка озадаченный маг вернулся к доске, решив отложить изучение сегодняшних странностей на более подходящее время. Признаться, он не понял причины тревоги пустынного дракона, как и не понял того, почему тот так быстро успокоился. Касательно девушки, Зорг тоже ничего конкретного не сообщил. Только то, что она не похожа на остальных, и что он не хотел бы лишний раз к ней прикасаться. В упрощенном переводе это значило только то, что огнем ей в полной мере овладеть вряд ли удастся. Но, возможно, с водой получится лучше. Впрочем, это уже проблемы Лера и Берии, так что пусть он с ними и разбирается. — Ладно, — вернулся к теме господин Оге. Будем считать, что первое знакомство прошло успешно. Теперь попробуем ввести вас в состояние озарения. Для этого вам потребуется щит Овсея. Надеюсь, Лердосигон уже объяснил его формулу. А также отсутствие в голове посторонних мыслей, полная сосредоточенность, которая лучше достигается с закрытыми глазами, положительный настрой и, разумеется, искреннее желание, чтобы все получилось как надо. Сядьте поудобнее, постарайтесь расслабиться и избавьтесь от лишних переживаний. Нет, сразу у вас, конечно, не получится, но попробуйте сосредоточиться хотя бы на одной. Плечи расправьте, руки положите на колени. На свои, разумеется, а не на колени соседки. В классе послышались нервные смешки. Глаза закройте, дышите ровно и спокойно. На три счета вдох, на два счета пауза, и еще три счета выдох. Раз и два и три пауза. Раз и два и выдох. Еще раз раз и два и три. Айра честно попыталась сосредоточиться на голосе учителя. Но мысли, как назло, все лезли и лезли в голову, никакую не желая оставлять ее в покое. Щит Овсея она тоже поставила, вернее, торопливо пробормотала выученную ночью формулу «Спасибо Марса за чудесный сон». Правда, не заметила, чтобы вокруг что-то изменилось. Ни какого-нибудь марева не появилось, ни ощущения полной защищенности, как пишут в книжках. Не даже крохотного признака, что заклятие сработало. А, и Всевышний с ним. Главное другое. Что за шутки шутит с ней судьба, подкидывая то одну, то другую загадку. Сперва выбросила из реки, не дав до узнать ни начала, ни конца этой запутанной истории. Потом в академию зашвырнула. Вокруг творятся одни сплошные странности, куда ни посмотри. И с комнатой, и с крысом, и даже с этим страшеньким зоргом. Кто я такая? Почему мне так не везет? Что в конце концов со мной сотворили, если даже бесстрашный пустынный дракон едва не хлопнулся в обморок? В груди беспокойно екнуло сердце. — Хорошо, леди Айра, — донеслось, как сквозь туман, одобрительный голос преподавателя. — Со счетом вы справились лучше всех. Теперь постарайтесь сосредоточиться на своих ощущениях и найдите внутри себя едва тлеющий огонек, в котором кроется ваш истинный дар. Айра непонимающе нахмурилась. Я что, его действительно поставила? Но тогда почему ничего не чувствую? И вообще, такое впечатление, что вся эта медитация — пустая трата времени. По крайней мере, никаких новых ощущений она не принесла как, наверное, должна была. «Глаза не открывать!» — строго велел маг. «Просто слушайте мой голос и делайте. Никаких посторонних мыслей. Не отвлекайтесь. Вдох и раз, и два, и три, пауза и выдох, и раз». И два... Леди Аранта, легче, легче и спокойнее. Дар — это не нерадивая служанка, вызвавшая ваше раздражение. Дар — это вы сами и ваше умение контролировать свои эмоции. Лербри, вы не на поле боя. Опустите плечи и перестаньте напрягаться, как на ресталище. Вам не требуется сражаться с самим собой. Просто позвольте Дару выбраться на свободу. Дайте ему возможность обрести крылья. Леди Роза, то, что у вас не получается с первого раза, не означает, что по этому поводу надо лить слезы. Айра с сомнением прислушалась к себе. Чушь какая-то. Кроме усиливающегося сердцебиения ничего я не слышу. Зато виски снова заломило. В глазах опять темно и дышать скоро станет нечем. Снова наползает этот дурацкий лиловый занавес. Может, я что-то не так делаю? — Леди Айра, вы на правильном пути, не останавливайтесь! — донесся издалека приглушенный голос преподавателя. — Лер Грей, будьте поспокойнее. Ваш успех не зависит от соседей и никак не пострадает от того, что кто-то сможет сделать это быстрее вас. «Леди Аранта, у вас все идет отлично. Продолжайте медленно и аккуратно. Хорошо, очень хорошо. Леди Миллера, сразу видно, что вы практиковались дома». Неожиданно в руку Айри деликатно ткнулось что-то твердое, мокрое и холодное. Она вздрогнула от неожиданности и пошевелила пальцами. Насторожно ощупывая странный предмет. Он оказался круглым, шершавым на ощупь и... шевелящимся? Девушка в панике распахнула глаза, сунулась под парту, воспользовавшись тем, что преподаватель стоит спиной, а затем дико уставилась на незаметно подкравшегося ящера, который заискивающе выглядывал из-под соседней скамейки, и смущенно теребил передними лапами свой хвост. А носом настойчиво толкал ее пальцы, то ли желая запихнуть их себе в пасть, то ли наоборот, отталкивал от чего-то или пытался привлечь внимание. Айра не вскрикнула только потому, что все еще не обрела дар речи. А пустынный дракончик вдруг сжался в комок, словно застигнутый врасплох хищник над телом нечаянно убиенной овечки, и показался таким жалким, таким несчастным и виноватым, что она сразу передумала пугаться, даже успокоилась немного, и, видя, что он боится не меньше нее, тихонько, все еще опасаясь, поскребла чешуйки на его толстеньком хребетике. И ничего плохого не случилось. «А ты совсем не страшная, оказывается», — прошептала она, уже смелее поглаживая уродца. Дракон, вздрогнув всем телом, расплылся в бесформенной лужей прямо у нее в ногах, засопел, умильно заворковал, а потом от счастья пустил слюни, нещадно перепачкав пол и единственные башмаки, которые Айра так старательно берегла. Других у нее просто не было, так что пришлось, похватившись, поспешно спихивать разомлевшую ящерицу и подбирать под себя ноги, чтобы не испоганить старую обувку. Однако не тут-то было. Зоргу так понравилось, когда его чешут, что он ни в какую не захотел шевелиться. Как развалился брюхом, так и не слез, и до того тяжелый оказался что Айра едва-едва сдвинула его в сторону. — Кыш! Кыш, негодник! — неслышно шепнула она, боровато косясь по сторонам. Но нет. Ученики были слишком увлечены собственными ощущениями, чтобы обращать внимание на посторонний шум. А господин Оге надолго застрял возле старательно дышащей розы, у которой от волнения плохо получалось. — и поэтому подозрительно искрились волосы. — Кыш! Зараза! Вот привязался! Хозяин иди, Брысь! Поняв, что девушка сердится, ящер обиженно засопел, а потом поднял невеселый взгляд, и столько в нем было огорчения, такая неподдельная тоска и искренняя жалость, что у Айры снова дрогнуло сердце. — Ну иди же! — взмолилась она, отчаянно дергая ногой. — Ну, пожалуйста! Всевышний, да что за напасть такая! Устав от неподъемного дракона, наотрез отказавшегося уходить, Айра решила испробовать другую тактику. Прекратив пихаться, она нагнулась и принялась и скрести жесткую холку. Надеясь, что размягший зверь распластается пузом по полу, И сползет с нее сам. На этот раз угадала. Зорг буквально расплылся киселем, Блаженно подергивая лапками, Скатился с башмака. Она облегченно выдохнула. А потом издал такое громкое блаженное урчание, Больше похожее на рев разбуженного дракона, Что в классе мгновенно наступила безрадостная тишина. Ученики даже дышать перестали, гадая, что за чудовище такое появилось в непосредственной близости от них, и не имеет ли смысл поскорее заканчивать созарением, чтобы во всей доступной скоростью покинуть учебную комнату. Айра, побледнев от ужаса, торопливо выпрямилась и крепко зашмурилась, старательно делая вид, что вовсе ни при чем. Да еще со страха умудрилась проделать все так быстро что господин Оге лишь подметил краем глаза смазанное движение, а когда изумленно обернулся, то застал почти идиллическую картину, в которой не было ни одного подозрительного лица или сомнительного движения. Он быстро прошел вдоль парт, выискивая источник беспокойства, и довольно быстро обнаружил питомца. Зорг, Совершенно одуревшим видом сидел в проходе и ошеломленно тряс головой, явно пытаясь прийти в себя. Рядом неподвижно возвышалась юная ученица, в которой дракон проявил крайне необычный интерес. Старательно дышала и честно поддерживала щита все и на все весьма приличном уровне. Более того, судя по общему фону ауры, была довольно близка к настоящему озарению, что для первого занятия выглядело очень даже неплохо. «Брысь — Брысь! — сердито велел мак, коротким жестом отослав питомца прочь. Зорк послушно встал и направился, направился к давно облюбованному месту на столе. Но пошел как-то странно, вихляя из стороны в сторону и, кажется, с трудом держа равновесие. При этом пластинки на его хребте то и дело меняли свой цвет серого на зеленый, а затем на коричневый, рыжий и снова зеленый. А усыпанный шипами хвост чертил глубокие царапины в каменном полу, так явно свидетельствуя о нешуточном расстройстве координации зверя, что пиромант ощутимо забеспокоился за здоровье любимцем. Впрочем, пока он все равно не мог ничего сделать. Ученики требовали повышенного внимания, поэтому маг, только взглянув в последний раз на Айру, озадаченно потер затырок, и вернулся к горько плачущей Розе.